Отчет номер одиннадцать. 1 мая. Почему я до сих пор не замечал, как хороша Алиса Кинниан? У нее нежные корей глаза и волнистые каштановые волосы до плеч. Когда она улыбается, ее полные губы складываются колечком. Мы сходили в кино, а потом поужинали. В первом фильме я мало что понял» потому что все время думал о том, что вот, наконец, она сидит рядом. Дважды ее обнаженная рука касалась моей, и оба раза я отдергивал ее в страхе, что она рассердится. Потом я заметил, как впереди нас парень положил руку на плечо своей девушки, и мне тоже захотелось обнять мисс Кинниан. Подумать только, до чего я дошел... «Не надо торопиться. Подниму руку на спинку ее кресла, потом дюйм за дюймом. Вот рука рядом с ее плечом, и, как бы случайно, я не посмел. Я ухитрился всего лишь разместить локоть на поручне ее кресла, но руке тут же пришлось покинуть завоеванное место. Мне срочно потребовалось вытереть пот с лица» один раз она случайно коснулась меня ногой. В конце концов, это стало невыносимо, и я принудил себя не думать о ней. Первый фильм был про войну, но я застал только самый его конец. Один солдат возвращается в Европу и женится на женщине, спасшей ему жизнь. Вторая картина заинтересовала меня. Психологический фильм про мужчину и женщину, которые вроде бы любят друг друга, а на самом деле подталкивают себя к гибели. Все идет к тому, что муж прикончит жену, но в последний момент ей снится кошмар, она что-то кричит во сне, и муж начинает вспоминать свое детство. Его озаряет, что всю свою ненависть он должен направить на злую гувернантку, которая постоянно пугала его жуткими историями, оставив тем самым трещину в его драгоценном «я». Взволнованный до глубины души своим открытием, муж вскрикивает от радости, да так, что жена просыпается. Он обнимает ее, и все проблемы решены. Дешевка. Наверное, я как-нибудь проявил свой праведный гнев. Алиса вдруг спросила, что со мной. Бесстыдное вранье, объяснил я, когда мы выходили в фае. Такого не бывает. Конечно, не бывает, сказала она и рассмеялась. Кино — мир притворщиков. Это не ответ, продолжал настаивать я. Даже в выдуманном мире должны существовать свои правила. Отдельные части должны складываться в единое целое. Такие фильмы — ложь. Сценаристу или продюсеру захотелось вставить туда нечто такое, чему там не место, и сразу начинает казаться, что все идет в кривь и в кось. Мы вышли на залитый яркими огнями Таймс-сквер. Алиса задумчиво посмотрела на меня. «Как быстро ты меняешься!» «Я растерян! Я больше не знаю, что я знаю!» Пусть это не тревожит тебя, ты начинаешь видеть и понимать мир. Она взмахнула рукой, включая в этот жест сверкающий вокруг нас неон. Мы свернули на седьмую авеню. Ты начинаешь догадываться, что скрыто за фасадом вещей, отдельные части должны подходить друг к другу. Тут я согласна с тобой. Ну что ты? У меня совсем нет чувства, что я совершил великое открытие. Я не понимаю себя самого и никак не могу разобраться в своем прошлом. Я не знаю даже, где мои родители, как они выглядят. Когда я вижу их во сне или вспоминаю, то их лица расплываются. А мне так хочется увидеть отраженные в них чувства». «Я никогда не пойму, что происходит со мной, пока не увижу их лиц!» «Чарли, успокойся!» На нас оборачивались. Алиса взяла меня под руку и притянула к себе. «Потерпи, не забывай, что за несколько недель ты сделал то, на что у других уходит вся жизнь!» Скоро ты начнешь находить связи между отдельными явлениями и поймешь, что разные, на первый взгляд, области знания на самом деле составляют единое целое. Ты как бы взбираешься по огромной лестнице все выше и выше и видишь вокруг себя все больше. Когда мы зашли в кафе на 54-й улице и взяли подносы, она оживленно заговорила. «Обычные люди могут увидеть совсем немного, не в их власти изменить себя или подняться выше определенного уровня, но ты гений! Каждый день будет открывать тебе новые миры, о существовании которых ты раньше и не подозревал!» Люди в очереди оборачивались поглазеть на новоявленного гения – и мне пришлось слегка подтолкнуть ее, чтобы заставить говорить потише».